Когда-то ТК-84 был очень перспективным миром. Внесённый в реестр колониального управления империи, он ждал лишь корабля с первой партией поселенцев, чтобы вспыхнуть на звёздной карте цветами человеческой расы. Потом на маленькой планете Хааран вспыхнул мятеж против императора Грея. Лидеры повстанцев предприняли попытку, в своём роде даже изящную, они заявили о выходе из империи и переходе под патронаж ветви алкарисов. Ещё не сложился тройственный альянс, а человеческая раса была ослаблена столетием смутной войны. Огромный флот птицеподобной расы двинулся к Харану, закрепиться, построить ракетные базы, пользуясь поддержкой планетарного правительства и утереть нос подоспевшему имперскому флоту. Опередив алкарисов, К Хаорану вышли корабли ополчения с соседних планет. Они не имели тяжелого оружия, лишь разъяренные добровольцы в десантных трюмах. У них было две недели до подхода вражеского флота. Двигатели тех лет не отличались скоростью. Когда эскадра алкарисов вышла из гиперпространства, она обнаружила мертвый мир и уходящие корабли людей. Через неделю подоспел имперский флот, И алкарисы попытались уйти без боя. Их настигли на орбите ТК-84. Всё было поставлено на карту. И схватка шла почти неделю. Тысячи кораблей в поле притяжения планеты, лёгкие и маневренные истребители алкарисов против гигантских крейсеров людей. Миллионы тонн металла, пластика, изотопов и химикатов, кружащиеся на орбите. Крошечные, похожие на шестипалых обезьянок звери поднимали ночами головы, всматриваясь в пылающее небо. Потом, подобрав спасательные капсулы с разбитых кораблей, остатки человеческого флота, победоносные остатки, ушли к Терре, но небо продолжало гореть. Дешевле найти новую планету, чем очищать этот мир, сказал Кей. Корабль снижался над странным плато. Целая горная долина была залита стеклянистой искрящейся массой. Глубоко под ней детекторы улавливали металл. Очень много металла. «Что это было?» – спросил Томми. Дач вел посадку сам, но казался не слишком занятым пилотированием, чтобы не ответить на вопрос. «Харон – линейный корабль планетарного подавления. Не стоило его бросать в эту мясорубку». Он никогда не предназначался для боя с истребителями. Но командование решило отвлечь алкарисов. Корабль держался долго, хорошие защитные поля и противоракеты, и даже огрызался, чем мог. Наконец его торпедировали и спихнули с орбиты, как мусор. Он сделал три витка, а мизонные бомбы вываливались из пробитых трюмов. Потом вот, больше спрашивать Томми не стал». Они сделали один виток, прежде чем обнаружить истребитель Алкарисов, застывший на стеклянном поле. Птички их, конечно, опередили. За этот час Томи составил ОТК-84, вполне достаточное представление. Я выйду, ты поднимешь корабль и выведешь на стационарную орбиту, продолжил Кей. Стандартных суток нам для разговора хватит. Корабль опустился в полукилометре от истребителя Алкарисов. Кей продолжал сидеть, словно ожидая чего-то. Томи поинтересовался: "Ты же дрался с алкарисами на Хааране, не с ними, с людьми, пытавшимися перейти под власть чужих. Это куда хуже". Кей, Лингвенсэр перевёл часть разговора: "Когда ты был в истребителе, то где вы обходились с звуками? Ну, Почему тебя прозвали Корь? Дач выбрался из кресла, посмотрел на Томи почти равнодушным взглядом. А ты сам подумай. Юноша дождался, пока Кей не отошёл от корабля на сотню метров. Навстречу ему от истребителя уже двигалась невысокая фигурка чужое, подпрыгивающей нечеловеческой походкой. Касание клавиш, даже не управления, а ввод стандартной программы взлёта. Корабль медленно начал подниматься. Следом с той же скоростью начал взлёт истребитель. На одни человеческие сутки ТАК-84 обрела разумную жизнь. Кейдач смотрел, как корабли исчезают в небе. Это было даже красиво. Два оперённых огнём силуэта, тающие в редких облаках. Превратившееся в стекло почва отблескивало, отражая свет. На ТАК Оказалось, неожиданно легко дышать. Воздух был чист и насыщен кислородом. Впрочем, ничего странного. Копоть давно осела, а в океанах сохранилось достаточно водорослей, чтобы обновить атмосферу. Он помахал рукой приближающемуся алкарису. Тому, наверное, хотелось взлететь. Когти на лапах то и дело скользили по стеклу. Но это был не Альтаир с его низкой гравитацией. На тка Ищущий истину мог только планировать. Ты выбрал любопытное место для встречи, крикнул Дач. Олкарис остановился в двух шагах, тяжело опуская на грунт объёмный контейнер. Его перья топорщились, отводя от лишённого потовых желез тела излишки тепла. "Любопытное", согласился Олкарис. "Очень большой человеческий корабль лежит под нами. Очень большой и очень мощный." успевший сбить много маленьких истребителей. К сожалению, да. Алкарис замолчал, не отводя от Кея настороженного взгляда. Плавно присел на свой контейнер, очевидно предназначенный и для таких целей. Этика разговора требовала от него дождаться ответной фразы, прежде чем проявлять любопытство. Дач не стал тянуть, издеваясь над чужим скованным древними ритуалами Время было единственной роскошью, которую он не мог себе позволить. Хочешь перекусить или отдохнуть? поинтересовался он, извлекая из сумки баллончик. Под пристальным немигающим взглядом покрыл участок стеклинистой почвы мгновенно застывшим пенным слоем. Земля ещё излучала, слабо, конечно, но сидеть на ней без защиты не стоило. Кей не был сторонником столь радикальной контрацепции. Благодарю. Нет, Алкарис слабо взмахнул крыльями, меняя позу. Что ты хочешь узнать с такой настойчивостью, Кей? Ваше представление о боге. Похоже, ему удалось удивить чужое. Алкарис мелко затрепетал крыльями, разразившись кудахтеньем. Если отрешиться от смыслового слоя, то он напоминал курицу, снесшую яйцо, или кондора. «Бог? Убийца говорит о боге? Корь, ты ищешь новую веру? Ваши боги отказались тебя прощать?» Достоин ответа вопрос, а не спрашивающий. С мучительным усилием, переходя на алкарис церемониальный, произнес Кей. Горло мгновенно заболело. Оставалось лишь надеяться, что недостижимый для человека клювный прищелк хач – не играл в цитате ключевой роли. Алкарис перестал смеяться, сказал: Дач, предпочитающий называть себя Альтесом. Зачем тебе ответы? Мы не скрываем своей веры, и постулат проклятого мига не секрет для людей. Кейпа чувствовал досаду. Чужие знали даже его настоящее имя, то, что упустил в своё время Кертис Ван Кертис. и до сих пор, как он надеялся, не разнюхала Сип. Вы единственная раса, отказавшаяся от космической экспансии по религиозным мотивам. Отказавшаяся, направившая её вне галактики, поправился Кей. Алкарис молчал. Сиреневая плёнка затянула глаза. Потом они снова посмотрели на Кея. Две янтарные поленьи в которых плавали чёрные льдинки зрачков. Что тревожит тебя, сильный человек могучей расы? Наивные алкарисы уходят прочь от людей. Меньше соперников больше власти. Империя людей топтала дарлок. Мы презрели альянс и не пришли древнему народу на помощь. Чего ты боишься, Кей? Того, что вы правы. Алкарис слегка потряс головой, издеваясь над неопределённостью фразы. Предопределённость, сказал Кей, ищущий истину щёлкнул клювом. Бог создал мир, и мир не изменён. продолжил Кей, словно не замечая реакции. Так, но почему вы уходите? Алкарис спрыгнул со своего контейнера. Пора перекусить, сказал Кей на алкарисе бытовом, не допускающем серьёзных разговоров. Мы будем общаться долго, чужой. Долго, эхом повторил Олакарис, покоряясь правилам беседы.